Дарья и другие. Клуб любителей кошек, больших и маленьких. Перед сном я думала о Мерлине. Мерлине, которого здесь звали Джин. Говорят, бывает любовь с первого взгляда. Некоторые, правда, утверждают, что все это сказки для подростков. Как и вообще любовь. Старшее поколение на редкость цинично. Впрочем, их можно понять. Во времена их молодости все было доступнее и дешевле. Блин, говорю, как моя матушка. В любом случае, наши родители циничнее нас, а их родители еще циничнее. Недаром постепенно возрождается такой почти забытый за прошедшие полвека жанр искусства, как мелодрама. Мое поколение верит в любовь, и я верю. Джин, парень из сети, я чувствовала это, был кем-то вроде... Саваюки в 3D-арте или Моцарта в музыке. Гений. Я залюбовалась его ботом. Он был совершенным, как вертрувианский человек -да Винчи. Простой, но невероятно функциональный. И буквально сразу же мне в голову пришла мысль, а вдруг это Мерлин? В смысле не бот, а тот, кто его написал. Бота, кстати, звали Купером, а не Мерлином или Полем Макди. и меня это напрягало. Я понимала, что, скорее всего, выдаю желаемое за действительное. Но ничего не могла с собой поделать, совсем ничего. Мне хотелось, чтобы это оказался именно Мерлин. И когда создатель бота вышел в сеть, я, конечно, не сделала ничего. Только наблюдала за ним. А он, как Цезарь, занимался многими вещами одновременно. Качал, рассматривал, что-то переписывал, создавая свои продукты. Не удивлюсь, если при этом он еще и с железом работал. Потом была ночь и утро, после завтрака Апистея провела для новеньких, которых набралось полтора десятка, экскурсию по главному корпусу. Меня поразило то, что двери появлялись и исчезали по воле нашей сопровождающей, кажется, где угодно. В центральном корпусе были учебные залы, моделирующие самые разные места. Одна океана до открытого космоса. Нашелся ангар с уже знакомыми нам изидами и еще каким-то транспортом. Тут я смотрела невнимательно. Мастерская, спортзал, даже тир. Был небольшой парк, напоминающий заросший джунглями стадион с озером вместо арены. В конце концов, нам разрешили искупаться в океане, где по воле опести растаяли айсберги и появились тропические рыбки. Мне понравилось. А вот тень вышла подавленной. «Что случилось?» — спросила я. «Не любишь океан?» «Ты знаешь, что все это виртуальная реальность», — огорошила она. Я отрицательно покачала головой, глядя на волны, шуршанием, накатывающей на берег. «То есть ты хочешь сказать, что никакого моря здесь нет?» — тень кивнула. «Похоже, у меня еще сверхспособность открылась. Нет, я испытываю все то же, что и ты. Слышу шум прибоя, смотрю на волны, чувствую морской запах, ощущаю бриз и гальку и одновременно вижу серую емкость с водой и плещущихся в ней девочек». «Не самая лучшая сверхспособность», — вздохнула я. Тень пожала плечами. «Наверное, во всем можно найти что-то хорошее. Надо попробовать поискать». «Как ты считаешь?» Я кивнула. В эту ночь, заснув, я опять оказалась на берегу фальшивого океана. Но рядом со мной была не тень, а не мезис. Она улыбалась, но от ее улыбки у меня мороз по коже пробегал. «Забавно, тебе не кажется?» — спросила она. «Океан нереален, но в нем можно утонуть». И внезапно у меня под ногами разверзлась бездна. Я уходила на дно, хоть прекрасно плаваю. А Немезис смотрела на меня и улыбалась. Она схватила меня в последний момент, когда я уже захлебывалась, вытащила на берег и даже по спине постучала, пока я отплевывалась несуществующей водой. «Пока ты веришь, ты можешь идти по воде», проговорила она, когда я откашлялась. Но стоит разувериться, и ты тонешь. Ты нравишься мне, Дарья. Однако я очень не люблю тех, кто меня разочаровывает. Не разочаруй меня. Она стала расти, как Алиса из старинной сказки. Через мгновение передо мной стояло чудовище. Огромное, раза в три выше меня, похожее на оживший поток ужаса. Ко мне тянулись щупальцы, по которым пробегали сполохи молний. Лишь глаза этого чудовища по-прежнему оставались глазами Немезис. Не злыми, можно сказать, даже грустными. И я сделала шаг навстречу. Я вдруг поняла, это сон, но не всего лишь сон, а нечто большее, словно подсознание пыталось что-то сказать или показать мне. А потом сполохи стали превращаться в струящиеся потоки света, сплетающиеся в пучки. И вся Немезис сделалась сплошным светом, он был ярким, мертвенным, неприятным, я отступила на шаг, затем еще. И полетела вниз, как все та же Алиса в кроличью нору. Но стены этой норы были сложены из очень хорошо подогнанных блоков и покрыты изморозью. Снизу дул сильнейший ледяной ветер, смягчая и замедляя падение. Но мне все равно было страшно. В какой-то момент я потеряла чувство направления, мне стало казаться, что я падаю вверх. Я отчаянно пыталась хоть за что-то зацепиться, но пальцы бессильно скользили по гладкой, как стекло, обжигающей холодной поверхности, оставляя на ине длинные полосы. Наконец я почувствовала под ногами твердую поверхность. Оказалось, я приземлилась на что-то наподобие балкончика с низким парапетом. Балкончик был врезан в стену, и кроме меня на нем находился незнакомый юноша примерно моего возраста. Может, чуть старше... Присмотревшись, я поняла, что знаю его. Это был прототип одной из моих кукол, которую я назвала в честь легендарного героя старой фантастической саги Анакином. Кстати, я для него сделала костюм из лакированного картона, наподобие армейского экзоскелета. Но сейчас он был одет в стандартную одежду базы. На лбу у него виднелась свежая кровь. «Вы ранены?» — спросила я. «Где мы? Что происходит?» «Не обращайте внимания», — ответил Анакин. Просто царапина. Вы лучше на это посмотрите. И показал на стену. Присмотревшись, я различила на камне нечто похожее на штрих-код, который был распространен до появления Куар. Штрих-код решил я блеснуть своими познаниями в истории. Анакин ухмыльнулся. Я не археолог, конечно, но, кажется, этому штрих-коду несколько тысяч лет. Постарайтесь его запомнить, и я постараюсь тоже. А затем стена исчезла. Исчезло вообще все, и балкон, и анакин. Какое-то время я парила в темноте, но потом под ногами вновь возникла твердая почва. На небе появилась незнакомая россыпь звезд, а прямо передо мной — руины какого-то здания. Вдалеке я увидела что-то вроде проволочного забора и башни с прожектором. «Эй! Эй!» — голос доносился откуда-то из руин. Я пошла вперед, удивляясь тому, какая я смелая во сне. В жизни я бы уже бежала, куда глаза глядят. Уж больно страшными казались руины. Присмотревшись, я заметила проем с окошком, верхний край которого едва возвышался над землей. Окошко было закрыто сеткой, а снаружи виднелось чуть заметное силовое поле. Свечение этого поля позволяло разглядеть мне то, что было за окном. Там находилась комната, совсем крохотная. Может, два на два метра, а то и меньше. Стены были бетонными, пол я рассмотреть не могла. К решетке с той стороны прижался мужчина. Выглядел он ужасно, осунувшийся, бледный, с длинными спутанными волосами. «Кто вы?» — спросил незнакомец. «Вы не похожи на них. Откуда вы?» «Я Дарья», — сказала я. «Я из Греции. Вам помочь?» «Да», — ответил он. «Вы сумеете позвонить? Я продиктую номер». «У меня нет коммуникатора, но я...» «Моя дочь в опасности», — перебил он меня. «Я расследовал дело об исчезновении детей, подростков. Меня захватили, пытали. Кто? Не знаю. Они интересовались какой-то базой». Внезапно вокруг стало светлее, а в ушах послышался гул. Он нарастал, и с ним нарастал свет. Теперь я видела руины в малейших деталях и хорошо рассмотрела своего собеседника, заметив у него на глазницах имплантированные сурдолинзы. Дорогая штуковина используется топовыми журналистами и операторами для контроля изображения от вынесенных камер. Мужчина продолжал говорить, но гул заглушал его слова. Расслышать удалось лишь «проект», «дети» и «в опасности». Потом мне показалось, что прямо над моей головой пронеслась Изида или кто-то из ее собратьев. Я испугалась, что меня заметили, а потом захотела стать невидимой как тень. И у меня получилось. Не знаю как, но я вдруг поняла, что невидимо. Затем меня подхватил вихрь, я вновь полетела куда-то и оказалась у себя в боксе. Кроме меня, там была незнакомая светловолосая девушка. Она держала в руках одну из моих фигурок, которые, кстати, остались в отеле, но во сне они все были в боксе. Незнакомка рассматривала собственную копию. «Похоже», — сказала девушка, — «только волос не хватает». Не было материала, призналась я. Леди лед, как вижу, приятно познакомиться. Надеюсь, ты здесь не за тем, чтобы наградить меня каким-нибудь трудноизлечимым подарком. Леди лед понимающе улыбнулась. Моя слава меня сильно опередила, но я не такая зловредная. Кстати, зови меня просто льдинка. Хорошо, льдинка, чем обязана? Отчего-то мне казалось, что появление леди лед в моем сне не случайно. «Случайности в моей жизни закончились с появлением Немезис». «Думаю, ты способна нам помочь», — сказала Льдинка. «Вот только пока не знаю, как». Она осторожно поставила свою восковую копию на полочку. «Это твоя сверхспособность?» — спросила Леди лед. Я кивнула. «И в чем она заключается? Кроме того, что ты создаешь чертовски похожие скульптурные копии незнакомых тебе людей». «Ты знаешь, что такое Вуду?» Задала встречный вопрос я. Льдинка кивнула, а потом уставилась на меня с интересом. «Хочешь сказать, что если ткнуть иголкой в глаз моей кукле, я могу ослепнуть?» «Не знаю», — честно призналась я. «Никогда не пробовала». «А ты крутая подруга», — присвистнула альдинка «С виду такая няшка, а зубки, пожалуй, похлеще моих будут». Потом, внезапно смутившись, потупилась. «Прости, манера у меня как у марокканского грузчика». Я дружелюбно улыбнулась. «Не знакома ни с одним марокканским грузчиком, потому не могу сравнивать. И не надо извиняться, ты мне даже польстила. Хотя раньше я мечтала о таком же даре, как у тебя». «Проблемы с родственниками?» — подмигнула Альдинка, «Как и у всех нас. Думаю, та девочка, которая спит в обнимку с симпатичным котенком, и, кажется, мне смутно знакомой. Не вспомню откуда. Тоже с родителями была не в самых лучших отношениях. Тут все такие». «Либо сироты, либо с родственниками какие-то проблемы». Она подошла ближе. «Но если ты их не колола иголками, то что же с ними делала? На что они годны?» «Смотри», — сказала я, беря с полки ее фигурку и проводя кончиками пальцев по руке от плеча до запястья. «Чувствуешь?» «Щекотно», — сказала льдинка. «Ну-ка, перестань». «Но и это еще не все», — продолжила я. «Однажды я сделала фигуру Немезис и...» «Не Мейзис?» — переспросила Льдинка. «Античные богини Мести, что ли?» «Нет, одну из кураторов. Красивая такая, темноволосая, курит. А, Нинель. Она всем по-разному представляется, но всегда на букву «Н» почему-то». «И что?» «И она жила», — сказала я. «Так я здесь и оказалась». «Гонишь», — не поверила мне Льдинка. «То есть как просто взяла и вышла здесь на базе?» «Ага», — ответила я. «А я на Изиде прилетела». — протянула льдинка. — Интересно. Так вот, что имела в виду моя фича. — Кто? — удивилась я. — Фича. — Как бы тебе объяснить? — Кажется, пора мне представиться. — Раздался голос неоткуда. — Милая леди, как вы относитесь к кошкам? С этими словами между мной и льдинкой материализовалась здоровенная дикая кошка. Кажется, такие называются барсами. Но, может, я путаю. — Разрешите представиться, — заметил барс. Арвен, фича вот этой бездельницы. Мы — ваша персонализированная сила. Можно считать нас своими воображаемыми друзьями, хотя есть одно «но». Мы существуем в объективной реальности. Так что если я полосну кого-то когтями, это будет как минимум болезненно. Я же просила ее не пугать, — шикнула на Арвен льдинка. — А она что испугалась? — ехидно ответила Арвен. — Ух ты, — вздохнула я. «Хочу и себе такую фичу». «Пойми, у тебя она уже есть», — возразила Арвен. «Просто ты пока не умеешь ее призвать. А как научиться?» — заинтересовалась я. Барс посмотрел на меня странным взглядом. «Понятия не имею. Полагаю, для этого надо достигнуть какого-то внутреннего уровня развития. Я даже не могу тебе подсказать, как выглядит твоя фича. Каждый из вас сам придает ей форму». Разве не все фичи выглядят так, как ты? Не, у кого-то это планшет, у кого-то мопед, а моя хозяйка выбрала маленький брелок в виде рыси, доставшийся ей от родителей. Рыси? удивилась я, разве ты не барс? От родителей? Не меньше моего удивилась, и, кажется, опечалилась леди лед. Ты не говорила мне об этом? От настоящих родителей, уточнила Арвен, предвосхищаю следующий твой вопрос. Об этом я знаю не больше твоего. Тогда я была просто странной игрушкой безымянной. Но память материала сохранила отпечатки двух людей. И один из них был твоей биологической матерью. А другой отцом?» — спросила леди Лед. «Не знаю», — честно ответила рыс. «Я помню твою мать, помню ее боль, когда ее тело рвали на части четыре аппарата Ройзельмана. Я ужаснулась, хотя и не поняла ни слова и сказанного. Кажется, моя новая знакомая поняла больше. «Четыре? То есть у меня есть братья, сестры?» «Четыре по числу конечностей». Загадочная ответила рысь. «Ну пусть будет рысь, какая разница? Насчет братьев ничего сказать не могу. Ты родилась первой, и я потеряла контакт с твоей матерью. Я немного пошарилась по здешней сети. Кажется, женщины редко переносили столько беременностей. Умирали после второй третьей. Но, «Возможно, у тебя есть братья или сестры, кто знает?» «А это можно как-то выяснить?» «Я попытаюсь», — пообещала рысь. «Но я всего лишь фича. Я даже в здешней сети не везде могу проникнуть. Думаю, тебе стоит обратиться к...» И тут нас прервали. В нашей тесной компании появилась новенькая. Впрочем, для меня она была не такой уж новенькой. «Что здесь происходит?» — спросила тень, возникшая прямо из воздуха, Вместе со своим талисманом. Дарья, не представишь мне нашу гостю. Тень это леди лед, сказала я, и ее мм. Ее фича Арвен, отрекомендовалась рысь. Здравствуй, тень. Привет, талисман. Арвен. мурлыкнул талисман. Рад, что у тебя есть имя, а у тебя образ, ответила рысь, подходя к тени. И довольно симпатичный. Что здесь происходит? Тень была явно сбита с толку талисман ты говорящий пока только во сне котенок спрыгнул с рук тени подошел к крысе и ткнулся лбом ей в грудь та облизнула малышу шейку и темечком я пока не такой сильный как арвен но еще вырасту». короче тень это долгая история попыталась объяснить я начну с того что мы спим черта с два возразила тень я проснулась и увидела что тебя нет в комнате решила поискать на всякий случай Сделалась невидимой и пошла в боксы. «Тебе никогда раньше не снилось, что ты просыпаешься?» — хмыкнула леди Лед. «Такое бывает, особенно у нас. Разве ты наяву могла бы стать невидимой?» «Она может», — подтвердила я. «Сверхспособность такая». «Нифига себе!» — удивилась леди Лед. Черт возьми, классно! Хотела бы я так же уметь». «А что умеешь ты?» — заинтересовалась тень. «Насылать болячки?» — ответила леди Лед. «И лечить их». «Тоже круто», — признала тень. «Если бы я так умела, моя маман, простите за грубость, из сортира не вылезала бы». Леди Лед засмеялась и хлопнула тень по плечу. «Наш человек». Странно, когда она это проделала, я почувствовала укол ревности и инстинктивно придвинулась к тени. Не знаю, что меня выдало, может, выражение лица, но Леди Лед встревоженно глянула на меня и спросила. «Дарья, что-то не так?» Я сама не понимала, что не так потому выдала первое, что пришло на ум. «Смотрю на вас и думаю, я, наверное, какая-то неправильная. У вас фичи есть, а у меня нет». Нашла, о чем печалиться. Весело фыркнула леди Лед. «Нет, так будет». Она отвернулась. Может, чтобы посмотреть на двух кошек, тихонько общающихся между собой на своем кошачьем. У меня никогда не было никого близкого. Я, между мной и другими людьми, всегда стояло что-то вроде стекла, «Я их видела, но они находились по ту сторону преграды». Я поняла, что она описала мои чувства и инстинктивно обняла льдинку, почувствовав руку тени, обнявшую ее с другой стороны. «Думаю, не ошибусь, если скажу, что мы все здесь такие», — тихо сказала она. «Девочки, давайте не будем разлучаться. Станем держаться вместе». «Вам хорошо», — вздохнула льдинка. «Когда вы завтра проснетесь, расскажете друг другу свои сны» то поймете, что все было на самом деле. А может и не было, а я? Мы найдем тебя, пообещала я. Правда же, тень? Конечно, ответила та. Обязательно найдем. Слушай, перебирайся к нам. У нас в комнате есть свободное место. Эльдинка вздохнула. Не могу, девочки. Хотела бы, но не могу. Я ведь обещала Олге защиту. Мы с тенью, не сговаривая, спросили. Олги? А кто это? Эльдинка стала рассказывать. «Действительно странно», — произнесла Тень, когда то закончила. «Как, по-твоему, кураторы ошиблись?» Дело в том, что Олга была девочкой нашего возраста, но, по словам Тени, подтвержденным Арвен, не имела никаких сверхспособностей. К тому же, в отличие от нас и, как я поняла, остальных участников проекта, она не являлась сиротой, и отношения с отцом у нее были более чем хорошие. Похоже, кураторы прекрасно знают, что Олга не из наших но зачем ты приволокли ее на базу. «Чистой воды киднапинг, задумалась Леди Лед. «Так, может, она просто пока себя не проявила?» — предположила я. «Вот у меня тоже фичи нет». «Есть она у тебя», — перебила Арвен. «Безымянная, безликая, но она была с нами в Швейцарии. Скажи, талисман. «Где?» — не поняла тень. Талисман мы с тобой в Швейцарии не были». «Мы с тобой не были», — кивнул котенок, «но я был там с Арвен и другими». Зачем? удивилась тень. Они вытаскивали какого-то парня, насколько я поняла, пояснила льдинка. Там были другие фичи, какой-то Цезарь, какой-то Купер. Цезарь это мопед, представляете? Ну, мопеды чему тут удивляться? фыркнула Арвен. Они с льдинкой даже фыркали, похоже. Купер вообще планшеты, что? При упоминании о планшете по имени Купер мое сердце ёкнуло». Мопед? переспросила я. Точно, не мотоцикл. «Я в технике не особо разбираюсь», — заметила Арвен. «Если хочешь, могу погуглить в здешней базе данных». «Потом. Сейчас я не подконепчусь». «Я сейчас подконепчусь», — сказала я, почти интуитивно вызывая. Это было как голографический планшет, но без планшета. Голограмма сети летала между нами, как золотой шарик, и в центре сидела фигурка, похожая на танцующую тень. «Ну вот», — вновь фыркнула Арвен а говорила, что у тебя нет фичи. Я с недоумением посмотрела на рысь. «И что же, моя фича, вот этот шар?» «Не совсем. Сначала я подумала, что говорит тень, но та молчала, удивленно глядя на голограмму. Голос исходил из нее. «С твоего разрешения я покину свой пост на время», спросила маленькая тень, выныривая из золотого шара. «Все равно у меня связь с сеткой, даже без этой милой штуковины». На настоящую тень я старалась не смотреть. Впрочем, на ее золотистого двойника, обнаженного, не считая пуантов, тоже. «Тень, я не знаю, почему так произошло», — честно призналась я. «Надеюсь, это не означает, что ты испытываешь ко мне нечто большее, чем просто сестринские чувства?» — ответила та, как мне показалось, строго. «Не то я стану бояться ложиться спать с тобой. Хм, в смысле, в одной комнате». А затем тень звонко рассмеялась и ткнула меня в плечо ладошки. «Ну что ты, милая, я же шучу. Чего ты так смутилась?» «Может, тебе неприятно?» — поинтересовалась я, все еще не глядя на нее. «Да чего?» — удивилась та. «Я же обещала тебе попозировать. А вот, считай, и попозировала». Ее золотистый двойник тихонько откашлялся. «Поскольку я веду свое происхождение от программы бота, вынуждена...» вернуть вас к ранее обсуждавшейся теме. Отвечаю на заданный вопрос. Фича Цезарь, представляющая Микелеса Лориана Росси, иначе призрака, действительно была некогда мотороллером Яджо Тифун, но на уровне нашего существования перестроилась в последнюю модель мотоцикла Роудера Харли Дэвисон, модели Силва Боб, из коллекции 2057 года. Призрак всю жизнь мечтал хотя бы прокатиться на подобном мотоцикле. Добавочная информация. По объективным причинам именно на таком мотоцикле, вернее, на довольно похожей его имитации из окрашенного воска, скульптурный портрет Микеле присутствует в коллекции моей хозяйки. Минуточку. Фича грациозно вспорхнула к полочке с коллекции и подала статуэтку рокерам. Здорово, восхитилась Эльдинка это за ночь слепила, что ли?» — удивилась тень. «Мы же во сне», — подсказала ей талисман. «Над этой коллекцией моя хозяйка работала последних два года», — пояснила моя фича. «Надо все-таки ей какое-то имя придумать. Ну какое?» Она взяла с полки фигурку Мерлина, и у меня перехватила дух. Отвечаю на незаданный вопрос. Фича Купер, представляющая поле МакДи, иначе Джина, во всем подобно мне и представляет собой программу искусственного интеллекта. Дополнительная информация. Купер знает о моем существовании и активно интересуется мной. Также о моем существовании знает и Джин, но он не в курсе, кому принадлежит сетевая программа, которой я была до недавнего времени. Совместно с Купером мы создали у Джина стойкое впечатление о том, что я разработана девушкой-программистом что сильно увеличило интерес Джина ко мне и моему разработчику. Однако коммуникация между ним и его фичей ненадежна. В глубине души Джин все еще считает Купера не более чем программой. Технари — удивительные консерваторы, и им сложно сформулировать динамический запрос. Я кашлянула. «Прости, я половину не поняла из того, что ты сказала. То есть ты, Купер, пытаетесь подогреть его интерес ко мне?» «Зачем? А тебе бы этого не хотелось?» — спросила золотая балерина, садясь в позу лотоса между Арвен и Талисманом. Кстати, отвечая на еще один твой несформулированный вопрос, «Не слишком ли активно ты разбалтываешь все мои тайны?» — остановила ее я, видя, что девочек, льдинку и тень, наш диалог веселит. «Еще бы! Моя фича фактически выдавала секреты, в которых я сама себе еще боялась признаться». «Да ладно», — примирительно заметила льдинка. «Что она такого сказала-то? Ну, нравится тебе паренек. Что это, преступление?» «По крайней мере, у меня от души отлегло», — поддержала ее тень. «Я могу засыпать спокойно, раз тебе нравятся мальчики». Я сначала хотела обидеться, но затем посмотрела на подругу и, облизнув губы, сказала шутливой угрозой. «А с чего ты взяла, что только мальчики? Видишь, какая у меня фича?» Тень притворно ойкнула и исчезла, затем появилась у меня за спиной и хлопнула по затылку. Эльдинка рассмеялась, я тоже, потом и тень, и лишь фичи смотрели на нас с недоумением. «Между прочим, дорогие мои, вам пора спать», — норовоучительно заметила Арвен. «Вот еще», — возмутилась ее хозяйка. «С чего вдруг?» «Во-первых, ваши физические кондиции еще требуют полноценного отдыха», — произнесла моя фича пока остававшаяся безымянной. Во-вторых, и что более важно, ваша нервная система нуждается в отдыхе даже больше, чем тело, потому что «Она решила нас убаюкать», — сказала я девочкам, «какая у меня занудная фича. Я лишь отражение твоей личности». Мне показалось, что в голосе фичи прозвучала нотка обиды. «И потом заботится о тебе моя прямая обязанность». «Между прочим, девочки, лично я и правда спать хочу». Тень зевнула. «Даже не знаю, что с собой делать. И с вами пообщаться хочется, и на боковую тянет». Талисман тем временем тихой сапой забрался на колени хозяйки, и когда она заговорила, поднял голову и сказал совершенно серьезно. «Вот и ложились бы. Наговоритесь еще. А мы точно вспомним все, когда проснемся. Глаза льдинки тоже слепались» не волнуйся я об этом позабочусь пообещала рыс в конце концов вы еще не решили как помочь Олге, так что пока шел этот диалог тень свернулась с калачиком прижав к себе котенка замерцала и исчезла я подумала было что она применила свою сверхспособность но почти то же произошло и с моей новой знакомой альдинка лишь успела прошептать до утра девочки я засыпа и замерцав исчезла «Мы с моей Фичей остались вдвоем. Я, честно говоря, тоже спать хочу», — сообщила я двойнику своей соседке. «Но боюсь засыпать». «Почему?» — спросила та. «А если это только сон, такой хороший?» «Находясь во сне, трудно убедить кого-то в реальности происходящего», — заметила тень тени. «Потому пойду от противного. Допустим, это только сон, но ведь его у тебя есть тень, и ваши с ней сверхспособности...» правильно да согласилась я и что а то что с таким набором вы можете любой сон сделать явью леди лед реально что тебе мешает ее найти а если на его она окажется совсем не такой как во сне если ты имеешь в виду ее характер сказала фича то я не понимаю о чем ты беспокоишься характер человека изменяется в зависимости от отношений с другими людьми разве нет «Не знаю», — пожала плечами я. «Мне кажется, ты умнее меня. Я многого не понимаю еще». «Я — это ты», — ответила Фича. «Что есть во мне, то и в тебе есть. Мой тебе совет — поспи все-таки. Видишь ли, я ведь тоже хочу встретиться с тобой наяву. А это возможно? Расскажи, как. Тебе это даже легче, чем тени. Все-таки талисман — всего лишь восьмимесячный котенок. Его способности к коммуникации в реале ограничены, тогда как я — программно-реализованная система искусственного интеллекта. Просто напиши мне коммуникативный модуль, и можешь со мной общаться в любое время с помощью планшета. «А я сумею?» — усомнилась я. Никогда не писала коммуникативных модулей. Я и тебя из готовых элементов собрала. «Сумеешь?» — заметила Фича, подсаживаясь ближе. Чем я немедленно воспользовалась, чтобы прилечь, положив голову ей на колени. Пока ты спишь, я накачаю нужных элементов, а с остальным ты точно справишься. Я чувствовала, что сон мягкой, ласковой волной накатывал на меня. От фичи пахло теплым молоком и еще чем-то домашним. Я поймала себя на мысли, что не помню запаха своей матери. Не знаю почему. Может, потому что мы избегали такого близкого общения? И все равно я боюсь, призналась я. Боюсь, что проснусь в отеле, и сном окажется вообще все. Ты, тень, леди лед, немезис. Но этого точно не произойдет. Фича осторожно убрала прядь волос с моего лица. Я существую, и твои подруги тоже. Разве что весь мир — это сон. Есть такая философская концепция. Хочется найти леди лед и ее Олгу, пробормотала я, борясь со сном. «А вдруг мы их не встретим?» «Встретите», — обнадежила Фича. «Во-первых, я уже установила ее физические координаты. А во-вторых?» «А во-вторых, все встречи не случайны», — продолжила она. «Всю жизнь вышли друг к другу, а Немезис лишь ускорила этот процесс. Я хотела еще что-то спросить, но волны сна сомкнулись у меня над головой. И придумай мне какое-нибудь имя», послышалось сквозь пелену сна. «У всех имена есть, а я безымянная фича. Обидно же!» Кажется, мы с тенью проснулись одновременно. Во всяком случае, когда я приподнялась на кушетке, то увидела, что она тоже поднимается, словно отражение в огромном зеркале. «Слава богу, ты реально!» — сказала я, глядя, как тень перекладывает мирно дремлющего котенка на подушку. «А какой я должна быть?» — удивилась подруга, но, не дождавшись ответа, сказала, «Слушай, мне такое приснилось?» Я навострила уши. «Короче, снится мне, что я просыпаюсь среди ночи», продолжила она, но я ее перебила. «А меня на месте нет. Ты испугалась и пошла меня искать». Соседка вытаращилась на меня, словно видела впервые. «Ммм, ты хочешь сказать?» «Блин, Дарья, это ты изваяла?» «Что?» — удивилась я, а потом поняла, о чем она на моем столике поверх включенного планшета стояла скульптура она была немного меньше моих обычных и изображала тень точно такую как я ее видела во сне в смысле не ее тень соскользнула с кушетки и взяла статуэтку в руки а потом слегка покраснела здорово только никому не показывай хорошо разве что льдинки ответила я если она конечно существует а ты сомневаешься удивилась тень после того, как мы видели, похоже, один и тот же сон? «Was not all a dream», — сказала я, включая планшет. Она обещала накачать мне материал для коммуникативного модуля, а я обещала придумать для нее имя. «Придумала?» — спросила тень. «Кажется, да. Когда-то у меня была твоя статуэтка. Я тебе рассказывала, помнишь?» Тень кивнула. «Я называла ее Эсмеральдой. Не возражаешь, если я так назову свою фичу?» «Наоборот», — ответила тень, — «я только рада буду».